а Давид с Васильком сеяли. Василько начал был разговор, но у Давида точно не было ни ушей, ни языка, так он перепугался своего замысла. Посидевши немного, Давид спросил, «Где брат?» Ему отвечали, «Там стоит, в синях». Тогда он сказал Васильку, «Я пойду за ним, а ты, братец, посиди». И вышел. Как скоро Давид вышел, Василька заперли, заковали в двойные оковы и приставили стражу на ночь. На другое утро святополк созвал бояр и киевлян и объявил им, что сказал ему Давид, будто Василько убил его брата, изговаривался на него с Владимиром, хотел убить его, овладеть его городами. бояри и граждане отвечали, «Тебе, князь, должен беречь свою голову. Если Давид сказал правду, то пусть Василько примет казнь. Если же Давид оклеветал его, то пусть клеветник примет месть от Бога и отвечает пред ним». Но игумены, узнав, что случилось на княжеском дворе, стали просить святополка за Василька. Великий князь отвечал им, «Это ведь Давид наделал». А Давид, узнав о расположении духовенства и граждан, начал подущать святополка на слепление. «Если ты этого не сделаешь», — говорил он, отпустишь Василька, то ни тебе, ни княжить, ни мне». Святополк хотел отпустить пленника, Но Давид никак не хотел этого, потому что сильно боялся Василька. В ту же ночь последнего повезли в Белгород и там ослепили. Владимир Мономах, услыхав, что Васильков схвачен и ослеплен, ужаснулся горько, заплакал и сказал, «Никогда еще такого зла не бывало в русской земле, Ни при дедах, ни при отцах наших. Он тотчас велел повестить Давиду и Олегу Святославичем. «Ступайте к городовцу, чтоб поскорее поправить зло, которое случилось в русской земле. Нож вернул среди братьей. Если мы не исправим этого зла, то еще больше встанет среди нас, начнет брат убивать брата, и погибнет русская земля». «Враги наши, половцы, придут и возьмут родную страну нашу». Давид и Олег также сильно опечалились и горько плакали о несчастье Василька. «Не было еще такого злодейства вроде нашим», — говорили они. «Собрали войско и пришли ко Владимиру. Трое князей, Владимир, Давид и Олег, послали сказать Святополку, «Для чего сделал ты такое зло в русской земле и вернул нож среди нас?» «За что ослепил брата своего? Если б он был виноват в чем-нибудь, то ты б обличил его пред нами и, доказав вину, поступил бы с ним как следовало. А теперь объяви нам его преступление, за которое он потерпел такую ужасную казнь». Святополк отвечал. «Мне сказал Давид Игоревич, что Василько убил брата моего Ярополка, да и меня хотел убить и занять волость мою, и что будто они уговорились с Владимиром. Владимиру сесть в Киеве, а Васильку на волыни Мне ведь надо б наберечь свою голову. Да и не я же ослепил Василька, а Давид. Он повел его к себе. Послы союзных князей сказали на это святополку. Ты этим не оправдывайся, что Давид ослепил его. Не в Давидове городе был он схвачен и ослеплен, а в твоем. На другое утро союзники намеревались уже переправиться за Днепр на святополка. И тот хотел уже бежать из Киева. Но киевляне не пустили его и послали жену покойного великого князя Всеволода до да митрополита Николая к Владимиру с такими речами. «Князь, молим тебя и братьев твоих, не погубите русской земли. Если начнете рать между собою, то половцы станут радоваться и возьмут землю нашу, которую отцы ваши и деды стяжали трудом великим и храбростью, поборая по русской земле, они приискивали чужие земли, а вы хотите погубить и русскую». Услыхав это, Владимир расплакался и сказал, «В самом деле отцы наши деды сберегли русскую землю, а мы хотим погубить ее». Союзные князья преклонились на просьбу княгини и митрополита и заключили мир святополкам на том условии, чтобы последний шел с войском на Давида, И либо взял его в плен, либо выгнал из русской земли.